Глава 14. Доктор Пюнио находился в своей клинике. Чарльз поехал прямо туда. В такси он инстинктивно наклонился вперед, как бы усиливая быстроту движения. Доктор оказался стройным, темноволосым мужчиной с меланхолическими глазами. Он прекрасно говорил по-английски. У госпожи Гарвард образовалась небольшая опухоль в горле, которая могла превратиться в нечто более серьезное. Она уже пользовалась его врачебными советами, и так как опухоль внезапно увеличилась, то она обратилась прямо к нему. У него был приятный голос, и он очень терпеливо давал объяснение. Ему было жаль этого большого человека со страдающими глазами и твердым ртом, слегка дрожавшим от волнения. муж Или любовников во всяком случае он любил ее он разрешил чарльзл зайти к тони в четыре часа на две минуты ясное весеннее солнце встретило чарльза при выходе его из клиники утро оказалось лучшим чем оно обещало быть он купил ворох цветов винограду книг и послал их на улицу раввелили затем вернулся написал тони записку и сам отвез ее Его встретила та же маленькая женщина. Чарльз дал ей двести франков и упросил передать письмо в руки госпожи Гарвард. «Мосье может положиться на меня», — успокоила его Амели. Амели не сомневалась в том, что означало неожиданное появление Чарльза. Низко нагнувшись к Тоне, она шепотом сообщила ей. красивые мсье, очень высокий и страшный эмоциональный Оставил для мадам это письмо. Он уже приезжал на рассвете. Очень волновался, узнав, что мадам делали операцию. Он немедленно поехал к мсье доктору. В четыре ему разрешено навестить мадам. Тони улыбнулась, несмотря на слабость. Эмоциональный. Чарльз — ее сдержанный любовник. Бедный друг, как он сердился бы, если бы знал. Но он немедленно приехал. «Милый, милый, немедленно!» «Значит, эти несколько дней не имели такого ужасного значения!» Глаза ее наполнились слезами счастья. Даже боль в горле, казалось, стала меньше чувствоваться. «Такие цветы, виноград! И это письмо!» «Моя бедная маленькая любовь!» «Рука его, по-видимому, дрожала, а у него было такое самообладание!» Мне разрешено увидеть тебя в четыре часа. Ужасно долго ждать, но сейчас ничто не имеет значения, кроме того, что тебе лучше. Почему ты мне ничего не сказал? Я остановился у Ритца, комната 211. Можешь позвать меня в любое время. Только поправляйся и люби меня. Я люблю тебя, мою дорогую, бедную, бедную, маленькую детку, Чарльз». О, эти несколько дней с Дианой Три, которую Тони хорошо помнила. Она была много моложе и свободна, совершенно свободна. Она могла принести ему этот чудесный дар, в котором Тони отказывала ему. Мужчины ненавидят затруднения, не любят мучаться и ждать. У Тони было установившееся мнение о мужчинах. Они не любят размолвок. В полном отчаянии она уехала в Париж, мучаясь самыми мрачными предположениями. Чарльз увидит свободную Диану Терри и вспомнит, как трудно добиться ее Тони. Но он приехал. Он приехал. Ни молодость, ни свобода не удержали его. Он примчался на первый ее зов. Значит, он любит ее. Она долго колебалась прежде чем послать ему телеграмму. Она написала ее задолго до операции, но передала ее Амели только перед тем, как войти в комнату, где ее ждал Пюнье. Амели поняла все немедленно и отнеслась к ее роману, к ее любовной связи с истинно французским энтузиазмом. тони грустно улыбалась, думая об этом. Любовная связь может быть неизбежной, она может быть удобной но она никогда не может быть счастливой. Несмотря на слишком быструю сообразительность, неприятную Тони, Амеля была очень доброй старой женщиной. Она была няней Тони, потом горничной ее матери, затем она вышла замуж забывшего Дворецкого, и они купили маленький домик на улице ровели сдавали комнаты старым дельцам и жили безбедно. Война унесла бедного тихого Франсуа, и Амели осталась одна. Тони помогала ей, тетя Мария всегда жила с Амели, когда приезжала в Париж. Друзья Юджина тоже часто останавливались у нее. Когда Пюнди сообщил Тони, что ей нужно оперировать горло, она обратилась прямо к Амели. К счастью, дом был пуст, и Амели с радостью превратила его в клинику. Как многие люди ее класса, она считала, что болезнь наложит печать благородства на ее дом. С важным и значительным видом выслушивала она распоряжение сестры и принимала докторов. Юджина она всегда только терпела. Увидев его впервые, она подумала, этот может причинить массу неприятностей, и при том с самым любезным видом. Она считала, что Юджин оправдал ее предсказания. Он часто заезжал к ней, когда бывал в Париже, и привозил ей подарки. «Этот молодой человек способен на все, что только не доставит ему много хлопот», — говорил Амели Франсуа. «Он хочет получать от жизни одни только удовольствия. И наша бедная крошка так хорошо ладит с ним только потому, что не поднимает шума». Брак с мусье Эженом был вкусным обедом в начале а теперь он превратился в суфле. А всем известно, что суфле должно быть очень легким, пустяк и больше ничего. Как бы Тони не поступала, Амели была уверена, что она поступает правильно. Тони вспомнила об этом теперь. Часы пробили два. Еще два часа ожидания до прихода Чарльза. О, когда уменьшится эта боль, как хорошо будет поправляться. Чарльз здесь, он будет приходить каждый день. Они будут кататься и гулять в лесу, если только Чарльзу удастся остаться. Если же ему придется уехать, то он все равно скоро приедет опять. Она задремала от слабости, держа письмо Чарльза в руке. Чарльз вошел и увидел ее. Она была похожа на спящего ребенка. Он стоял около кровати, и любовь его к ней так сильно сжала его сердце, что он испытывал почти физическую боль. Она лежала больная, слабая, спящая, с забинтованным нежным горлом, с вьющимися, как у мальчика, рассыпавшимися по подушке волосами. Чарльз им овладела еще никогда не испытанное им чувство безграничной нежности. Тони открыла глаза, посмотрела прямо на него и улыбнулась. И румянец, нежный, как белая роза в солнечных лучах, окрасил ее лицо. Ее рука, сжимавшая письмо, потянулась к его руке. Чарльз встал на колени, прижался щекой к ее щеке, Так осторожно, что его движение не потревожило ее. И так и осталось. Тони не могла говорить. Чарльз рассказывал ей о своих планах. «Как только тебе будет лучше, мы проведем чудесные дни. До тех пор я буду с тобой все время, если только позволит доктор. Эта старая женщина кажется очень милой и доброй. Чего бы тебе не захотелось, детка, ты мне напиши». Он был бесконечно нежен и заботлив. Его холодная щека, свежий воздух, который он, казалось, принес с собою, действовали на то, как укрепляющее средство. Ее рука поползла по его рукаву и знакомым движением взяла его за отвороты пиджака. Они оба улыбнулись, и тогда она одним пальцем написала на ладони «Я люблю тебя». Чарльз ласково смеялся, целуя ее волосы. Сиделка осторожно взялась за ручку двери. Чарльз встал, но продолжал держать руку Тони в своей, когда сиделка вошла, нагруженная журналами и книгами, которые Чарльз оставил внизу. Это была американка из госпиталя в НИИ. Ловкая, любезная и хорошенькая. «Больная, не разговаривала?» — улыбаясь, спросила она Чарльза. «Как она себя вела?» Прекрасно успокоил ее Чарльз, глядя на Тони. Сестра Бэвик подумала. «Есть другой язык, без слов, который мы все знаем». Но она ласково улыбнулась им. Работа на войне приучила ее ко многому, в особенности к мимолетным связям. «Вам пора идти», — сказала она Чарльзу. Он нагнулся, поцеловал Тони, шепнул «Я люблю тебя» и вышел. Он чувствовал себя необычайно счастливым. Какая-то тяжесть спала с его души. Он не отдавал себе отчета в том, что радовало его сознание. Он лишь смутно чувствовал, что здесь, в Париже, он один с Тони, что ни критика ни сплетни не угрожают им. В аметистовом сумраке Он шел счастливый, спокойный и просветленный. Надо повидать Ромбеля и переговорить с ним. Он прошел Елисейские поля, наслаждаясь прогулкой. Ромбель жил на улице Равелли в пятом этаже. Чарльз поднялся в лифте, напоминавшем шляпную картонку без крышки. Ромбель был дома. Он радостно протянул Чарльзу обе руки. «Мой милый друг! Мой дорогой друг!» Он изливался в своих чувствах и, наконец, опустился в кресло, хотя и очень поместительное, но недостаточно широкое для него. Он был полной противоположностью Чарльза. Чарльз был высок и стройен, с узкими бедрами и широкими плечами, с густыми гладко зачесанными волосами, с загорелым лицом и слегка насмешливыми глазами, под темными бровями. Ромбель был чрезмерно толст. Два подбородка покоились на его воротнике и развивающемся шелковом галстуке. У него были непокорные, светлые, сияющие волосы, открытые веселые голубые детские глаза, сложение шута и ум гения. Они встретились по какому-то делу двадцать лет тому назад, и никогда не расставались по-настоящему. Они могли не встречаться годами, но нити их дружбы никогда не порывались и при каждой встрече завязывались еще теснее. — Итак, мой Чарльз, что привело вас сюда? — спросил Ромбель. — Вы были у меня несколько недель тому назад. Я был в Виши. Это место — исповедник моего желудка. «Я приехал, чтобы заставить одного человека начать бракоразводный процесс, — сказал Чарльз, — и хотел посоветоваться с вами относительно моей работы здесь». Ромбель закурил маленькую французскую папироску. Серная спичка распространила неприятный запах. Он затянулся и сказал, «Я мог бы помочь вам, и с радостью это сделаю. Об этом нечего и говорить». «Но...» «Этот развод? Мы можем обсудить его, да? Тогда обсудим. Вы настаиваете на нем. Это не просто вопрос чести». Чарльз наклонился. Яркий свет упал на его лицо. «Это вопрос моей жизни, Пьер», — сказал он. Ромбель ответил серьезно. «Это меня очень интересует». Он покачал своей львиной головой. «Продолжайте. Расскажите мне все. Чем я могу быть вам полезен? Где будет процесс?» Я приехал в Париж, чтобы поговорить с этим человеком, так как не застал его в Лондоне. Но, к сожалению, я не застал его и здесь. «Так что, до сих пор еще ничего не произошло?» — спросил Ромбель, тщательно подбирая английские слова. «Он уехал в Индию». А вы приехали опять для того, чтобы дожидаться его или посоветоваться со мной?» Чарльз улыбнулся, и улыбка придала ему мальчишеский вид. «Она здесь. Она больна, Пьер. Что-то серьезное с горлом. Ее оперировал доктор Пюнья. «О, я его знаю. Очень опытный врач и предан своей жене. Меня вполне удовлетворяет то, что он опытный врач». — ответил Чарльз. — итак продолжал заинтересованный Ромбель, — прекрасная незнакомка здесь, в Париже. Она больна, и вы строите планы будущего. Слушайте, мой друг, что я скажу вам. Он вдруг остановился и спросил. — А ваш мальчик Ричард знает об этом? Лицо Чарльза сразу стало пасмурным. Он ничего не знает. Он только что обручился с одной девушкой, Глорией Монклера, из ирландской семьи. Он безумно влюблен в нее, так что даже перешел в католицизм. Он занимался у отца Бенуая, из кажется Я собирался сказать Ричарду, а он объявил мне о своей помолвке. «Шах и мат!» «Мой дорогой!» — пробормотал Ромбель, поглаживая двойной подбородок. Очень щекотливое положение. Назовите его лучше чертовски неудачным. Единственное, что может помочь нам, это свадьба Ричарда. Она должна состояться скоро, в июне. Когда он будет женат, его жизнь естественным образом отделится от моей. При существующих условиях его брак будет самым лучшим исходом как для него, так и для меня. Безусловно, согласился Ромбель. Тогда, дорогой друг, предположим, что вы уже разведены и женаты. И Ричард тоже женат и даже очень предан своей жене. Теперь обратимся к фактам. Если вы хотите работать здесь, то вам придется сперва подготовиться, а это отнимет очень много времени. Но у меня есть идея. В наши дни Париж единственное место, где надо разводиться. Это шикарно, легко и дорого. Все три качества, обожаемые американцами. Поэтому моя клиентура среди них все увеличивается. Параллельно с этим я веду и английские дела, касающиеся имений, помещений капиталов и прочих штук. Вы можете работать со мной в этой области, если желаете. Вы возьмете на себя английскую часть дел Это избавит меня от расследований и корреспонденции. Будем работать на процентах 50 на 50, как говорят мои замечательные американцы. Что вы на это скажете?» «Работать с вами?» Голос Чарльза звучал серьезно. Он встал, прошелся по комнате и подошел к Ромбелю. «Пьер, как мне благодарить вас? Я не могу этого выразить словами». Я никогда не думал об этом, верьте мне, я не смел притязать на это. Я вам бесконечно благодарен и принимаю ваше предложение. Истинный француз восторжествовал в Ромбеле. Он посмотрел на Чарльза с лукавой улыбкой. Она красива, Чарльз, а? Чарльзу очень хотелось удовлетворить детское любопытство Ромбеля. В его бумажнике хранилась фотография Тони, но ему и в голову не пришло показать ее. «Вы должны прийти и убедиться в этом сами», — сказал он Ромбель. «Я попрошу разрешения привести вас». Ромбель кивнул головой, громко вздохнул и сказал печально. «Вы созданы для романов, а у меня неудачное телосложение, как говорит мой портной». Он встал и взял Чарльза под руку. «Надо отпраздновать нашу будущую совместную работу. Мы пообедаем у Сиро, увидим свет и выпьем коктейль, лучше которого не найти нигде. Я переоденусь, и мы отправимся». Он исчез, улыбнувшись ему через плечо, напоминая кроткого Будду, вставшего, чтобы размять себе ноги. Чарльз оглядел комнату, Она была очень заставлена и производила беспорядочные впечатления, как и сам Ромбель, впрочем. Но никогда ни к одному человеку не было у Чарльза такого чувства, как к Ромбелю. Ничьим умом не восхищался он так, как умом Ромбеля, всегда терпеливым и живым, умеющим вдохнуть мужество в самого жалкого труса и усмирить самого отчаянного скандалиста. Чарльз глубоко вздохнул. У него были интересные новости для Тони. Великодушное предложение Ромбеля, возможности, которые оно ему открывало, наполняло его чувством победы. Покончив с Гарвардом, начав бракоразводный процесс, он сможет жить. И теперь он узнал, чем должна быть его жизнь.